Эпилог. Восемь месяцев спустя. Сегодня день нашего замечательного города. И именно сегодня вступил в должность новый мэр, знаменуя своим приходом начало нового этапа в развитии нами всеми любимого нашего дома. Впервые в истории город возглавила женщина. Валентина Петровна Шилова – юрист и крепкий управленец. У нее очень много планов по развитию инфраструктуры – Ну и благодаря ей всё же был подписан договор о строительстве кластера, который даст нашим жителям тысячи рабочих мест. Инвестор, господин Горячев, выразил полную уверенность в том, что завод будет построен в срок, и уже через три месяца директор завода Екатерина Павловна Маркова перережет ленточку, знаменующую начало работы предприятия. «Программа праздничных мероприятий» Я улыбнулась, глядя на Надюшку, вещающую с экрана телевизора свой репортаж, погладила живот. Разбушевались сегодня младшие горячевы, все в отца, неугомонные. Да, мы перевыполнили план по излечению меня от многолетнего бесплодия. Двойня, мальчик и девочка, королевская парочка. Когда Василий узнал, что будет дважды отцом, у него случилось какое-то переосмысление жизни, мы остались в этом городе, где прошла вся моя жизнь. В концерн нам теперь твёрдой рукой руководит Альбина. Правда, сейчас она тоже переселилась к нам. Временно. Пока я не рожу наследников империи. Мои подруги тоже постоянно на низком старте. Ошиваются у нас в доме. Надеюсь, хоть новые должности их немного отвлекут от ведьмовства их нескончаемого. Кстати, они уже успели переругаться за право быть крестными Да, вы не ошиблись. Василий Георгиевич согласился построить таки кластер на его условиях, и должности мэра и директора завода заняли мои подруги. Надя теперь заведует региональными новостями, и у неё это выходит шикарно. Сергей всё-таки получил за свои махинации по заслугам. Вскрылись ещё факты растрат, которые он не успел прикрыть. Он отбывает наказание где-то в Мордовии. А Соня с маленьким Ванечкой его ждут. Сергей признал отцовство. Машуля стала невестой, скоро выйдет замуж за своего однокурсника и станет сестрой сначала, а через полгода тоже мамой. Пусть у неё всё будет правильно и навсегда. Только этого я желаю моей девочке. Это странно, ужасно — стать молодой мамой и бабушкой. Странно, но обалденно круто. Кстати, жить молодые будут в особняке горячего в столице. Машка в восторге и постоянно шлёт мне фото дворца, подписанные «Мама» ну как можно было от такого отказаться а я не жалею мне невероятно хорошо здесь здесь и сейчас что напрягся мой любимый муж глядя как я пытаюсь утихомирить наше продолжение мишаню заряжать бинку вызывать боже рита ну не молчи черт я же говорил надо скориков у дома посадить чтобы дежурили и сумка рита где тревожный чемоданчик бинка Вертолет. Черт, надо было вести тебя в нормальный город. Где роддом, как космолет, где... Горячев я не... Ох! Первая схватка скручивает мое тело в пружину. Я люблю его. Он подарил мне то, чего у меня никогда не было. Уверенность, силу и настоящую, огромную, непогрешимую любовь. Я счастлива.